Глава 4 Финальный отсчет. Босс был доволен результатами подготовки к операции. Слушая доклад Юргена, посетившего стартовую площадку вместе с очередной группой туристов, он даже оторвал от стола огромные руки и радостно потер одну, а другую вечно влажные ладони. «Великолепно, ребята! Все идет по плану!» Широкое красное лицо Демиса расплылось в лягушачьей улыбке. — Тебе, Юрген, совсем не обязательно было самому ездить в Каракумы, — подал голос со своего обычного места Виктор. — Можно было послать кого-нибудь из подручных. — Я привык все делать сам, — ответил Юрген и, усмехнувшись, добавил. — Тем более, когда речь идет об уникальной в своем роде операции. — Тут я с тобой полностью согласен. — кивнул Дэмис. — В подобных делах мелочей не бывает. А раз так, давайте еще раз обговорим все детали. Он взял со стола дистанционный пульт управления, направил его на экран на стене и надавил большим пальцем кнопку. На экране высветился план исследовательского центра и прилегавшего к нему участка пустыни со стартовой площадкой. В левом верхнем углу... Зеленым полукругом было отмечено положение сферы стабильности. «Все планы и схемы любезно предоставлены в наше распоряжение хорошо вам известным профессором, улыбнувшись, сделал ремарку Демис. «Он же сообщил нам и дату запуска челноков, до которой осталось ровно 10 дней, включая сегодняшний. О точном времени будет сообщено дополнительно», За час до старта участники экспедиции будут доставлены на стартовую площадку. Световой указкой Дэмис начертил на схеме прямую линию. После предстартовой проверки всех систем участники экспедиции занимают свои места в челноках, а люди из группы обслуживания отправляются обратно в исследовательский центр, поскольку именно оттуда будет дана команда к старту. В это же время начинаем действовать мы — Группа Юргена движется в сторону стартовой площадки. Дэмис начертил на схеме еще одну прямую линию. Группа Виктора, уже находящаяся на исходной позиции, световая указка отметила точку на краю оазиса, разделяется на три самостоятельные команды. «Первая команда проникает в коллектор и выводит из строя основную систему энергоснабжения исследовательского центра», продолжил Виктор. «Вторая?» Возрывает резервный энергогенератор на территории центра. Третья на микроавтобусе выдвигается в сторону стартовой площадки и, дублируя передачи центра управления, дает сигнал к отмене старта. «Все это происходит за 10 минут до назначенного времени старта», — уточнил Демис. «К этому времени группа Юргена уже находится на стартовой площадке». «Мы помогаем большим ученым выйти из челноков» сказал Юрген, и занимаем их места, прихватив с собой профессора. Профессор сообщил, что все участники предстоящей экспедиции проходят обучение основам рукопашного боя и владения холодным оружием, напомнил Дэмис. Вряд ли кто-нибудь из них рискнет использовать нож против штурмовой винтовки, скептически усмехнулся Юрген. Ну а если герой все же объявится... Юрген прицелился в экран из воображаемого оружия и плавно нажал указательным пальцем несуществующий курок. «Это на самый крайний случай, Юрген», — погрозил ему пальцем Демис. «Понимаю, босс», — кивнул Юрген, — «мы не должны лишать страну ее научного потенциала». «Сделав свое дело, первая и вторая команды Виктора уходят», — продолжил Демис. «А в сторону стартовой площадки уже движется отряд... Сил охраны порядка. Для того, чтобы добраться до места назначения, им потребуется 10 минут. Ровно через 5 минут после начала операции третья команда, Виктора, из микроавтобуса дает команду к старту и взрывает микроавтобус вместе со всеми системами контроля за челноками. После этого остановить старт уже не сможет никто. Так что к этому времени... Твоя команда, Юрген, уже должна занять места в челноках. «Понятно», — Юрген коротко кивнул. «После команды к старту люки челноков окажутся автоматически заблокированными. Энергосистемы задействованы, и тогда уже сам черт не сможет до нас добраться. Две минуты на предстартовое автоматическое тестирование функциональных систем и корректировку курса, а затем...» Юрген раскинул руки в стороны и поддался корпусом вперед и вверх. «Враща, земля!» «Совершенно верно, Юрген. Дальше действуешь самостоятельно». Демис нажал кнопку на дистанционном пульте, и схема на экране сменилась на план сферы стабильности. «Челноки не нуждаются в управлении. Траектории их полетов рассчитаны заранее». После посадки вы окажетесь на крыше самого верхнего уровня сферы. Под вами будет находиться сектор Ньютона, заселенный бандами мародеров, называющих себя бешеными. Скорее всего, именно они и окажутся самым сложным препятствием на вашем пути. Я понимаю, заметив протестующий жест Юргена, поднял руку Демис, что против штурмовых винтовок и противопехотных гранат бешеным не устоять. Но, тем не менее, действуйте в секторе Ньютона поосмотрительнее. Во-первых, будет жаль, если уже на первом этапе ты потеряешь кого-то из людей. Во-вторых, вам следует действовать по возможности скрытно, а стрельба и разрывы гранат этому вовсе не способствуют. В-третьих, возможно, в дальнейшем бешеные станут нашей опорой в сфере. «Мы проходим через всю сферу», «Спускаемся в самый ее низ, где под сельскохозяйственной зоной находятся генераторы силовых установок, снабжающие энергией окружающие сферу поля стабильности», — продолжил Юрген. «Затем...» «А как же наши челноки?» — перебил его Виктор. «Они останутся без присмотра?» «Выход на крышу верхнего уровня сектора Ньютона только один», — ответил ему Дэмис. Чтобы добраться до него, нужно миновать зону бешеных. Как ясно из отчетов, немногие пытаются это делать. Чтобы чрезмерного интереса не проявляли сами бешеные, покидая крышу, Юрген заварит ведущий на нее люк. Виктор удовлетворенно наклонил голову. Добравшись до генераторов силовых установок, мы берем их под свой контроль. Закончил начатую фразу Юрген. «Это будет самый трудный этап всей операции», — назидательным тоном произнес Демис. «У нас нет никакой информации о системе защиты силовых генераторов сферы. Тут тебе, Юрген, придется поработать мозгами. Но времени у тебя будет достаточно. Как сообщил профессор, потребуется как минимум месяц, для того, чтобы собрать на земле новый челнок. «Справимся», — без каких-либо сомнений, — ответил Юрген. «Если что, устроим им там маленькую войну с государственным переворотом». «Не переусердствуй», — отеческим тоном предостерег Демис. «Разобравшись с генераторами, мы отправляем один челнок на землю», — сказал Юрген. «И на этом наш этап работы фактически завершён «Верно». В ком подтвердил Демис. «После этого вам только остается ждать известий. После прибытия челнока из сферы мы здесь, на Земле, задействовав все средства массовой информации, обращаемся к правительству Объединенной Земли. Мы выступаем от имени правительства сферы и требуем, чтобы все дальнейшие контакты между сферой и Землей производились только при нашем посредничестве». Также мы требуем передать в наше постоянное пользование стартовую площадку. В противном случае мы обещаем уничтожить сферу. Учитывая тот огромный интерес к проблеме дальнейшего существования сферы, который проявляет вся мировая общественность, я думаю, что правительство Объединенной Земли будет вынуждено принять наши требования. Возможно, будут предложены какие-либо оговорки, «Какие-то из них мы, скорее всего, примем. «Например, я готов согласиться на научные экспедиции в сферу. «Но опять-таки под нашим непосредственным контролем. «А если все же на наши требования последует отказ?» — задал вопрос Виктор. «Он уже знал на него ответ, но ему хотелось еще раз его услышать. «Или же правительство Земли попытается, ведя бессмысленные переговоры, тянуть время». «В таком случае Юргену придется уничтожить сферу», — ответил Дэмис. «Если в течение 10 дней срок вполне достаточный для подготовки вернувшегося аппарата к новому полету, в сферу не прибудет челнок с нашим экипажем. Юрген отключит генераторы поля, и сфера стабильности лопнет, как огромный мыльный пузырь». «Хотел бы я взглянуть на эту картинку», — мечтательно произнес Виктор. «Не каркай!» — грубо одернул его босс. «Нам нужна целая сфера, а не грудо развалин!» «Естественно!» — быстро поправился Виктор. «Это я так. Значит, Юрген выступает у нас в роли камикадзе!» «Я никогда не начинаю дело, не изучив путей к отступлению!» — мрачно взглянул на него Юрген. Он взял со стола световую указку и направил луч на нижнюю точку схемы на экране. Вот здесь, прямо под залом генераторов, проложен туннель. Во время строительства сферы по нему были протянуты высоковольтные кабели, передававшие первый импульс на генераторы поля от энергетических подстанций, оставшихся на Земле. Сейчас туннель перекрыт полем, но когда поле исчезнет мы сможем воспользоваться им, чтобы покинуть гибнущую сферу. Рухнет она, я надеюсь, не вся разом. «Ну, исходя из размеров сферы, это будет довольно длительный процесс», — согласился с ним Виктор. «Ну что ж, Дэмис с влажным шлепком припечатал ладони к крышке стола. Как мне кажется, слабых звеньев в нашем плане нет». «Единственное слабое звено я уже устранил», — криво усмехнулся Виктор. «Если я правильно понимаю, ты имеешь в виду нашего общего друга Кейси Мартина Лима?» Слегка приподняв левую бровь, вопросительно взглянул на него Демис. «Совершенно верно», — кивнул Виктор. «Лим почил в базе». «Жизнь — это всего лишь призрачное видение», — глубокомысленно изрек Демис.